Восьмая глава Было уже три часа ночи, как Алиска так и не вернулась. Безуспешные поиски решили прервать до утра. Алексей и Маруся, избегая смотреть друг другу в глаза, сидели в гостиной. Маруся сжимала в руках чашку с нетронутым остывшим чаем. Алексей курил одну сигарету за другой, хотя обычно никогда не дымил дома. Слова не шли с языка, да и что тут скажешь. Ближе к шести утра Маруся то ли задремала, то ли погрузилась в полуобморочное состояние. Вывела ее из этого транса пронзительная трель телефонного звонка. Муж вскинулся, лихорадочным движением схватил со стола мобильник, ответил. Маруся слышала, как женский голос торопливо говорит что-то, видела, как бледнеет и вытягивается лицо Леши. Никаких иных подтверждений не требовалось. Она беззвучно сползла с кресла, на сей раз провалившись в настоящий глубокий обморок. Звонила Варвара. Она рассказала, что Алису нашли на берегу моря, у подножия мыса каменный клык. Видимо, бедняжка оказалась наверху, когда случился очередной обвал пород. Один из местных жителей, совершая утреннюю пробежку по пляжу, забрался дальше обычного и наткнулся на тело девочки, наполовину засыпанной землей. «Хорошо еще», — говорит Варя, — «что вода в тот день ушла, отхлынула от берега, а то Алиску так никогда бы и не нашли. Волны утащили бы ее в глубину, и море схоронило тело». Следующие дни недели Маруся не жила, а будто смотрела кино со своим участием. Перед глазами мелькали кадры. Похороны, малиновый гроб, усыпанный цветами. алиски на лицо, маленькое и жёлтое. Какие-то люди смутно знакомые. Говорят что-то тонкими голосами, но смысла разобрать невозможно. Маруся запоздала, кивает, кривит губы, отвечает не в попад. Очень красивая молодая женщина. Кажется, местная начальница, которая распоряжается всем и всеми. Тихое, аккуратное кладбище. Много крестов и надгробий. Машины, темная одежда, поминки, столы с едой, кутея, пироги, Алексей, опрокинувший в себя стакан водки, занавешенные зеркала, тихие голоса, чьи-то слёзы, а дальше — тишина, темнота. Это было даже не кино, а диафильм. Маленькая Маруся очень любила смотреть диафильмы зимними вечерами. Просмотр они устраивали вдвоем с мамой. Старшие дети уже вышли из того возраста, когда такое времяпрепровождение кажется интересным. Темнело рано. Ольга Петровна вешала на стену белую простынку, доставала картонную коробку с диафильмами, снимала с полки старенький проектор. Они вместе выбирали, что смотреть. Доставали нужную пленку, и действо начиналось. Мама читала текст, тихо и невыразительно. Колесико прокрутки скрипело, пленки местами были рваные и стертые. Но почему-то все это производило на Марусю куда более сильное впечатление, чем телевизионные фильмы. «Серая шейка», «Приключения Гулливера», «Барон Мюнхгаузен». Самым любимым, засмотренным до дыр диафильмом, был «Там Лин. Завораживающая, необычная история про девушку, кажется, ее звали Джанет, которая, вопреки предубеждениям и строгим наказам, отправилась гулять в запретный лес, сорвала там розу и встретила юношу из свиты королевы эльфов. Они полюбили друг друга, но, узнав об этом, злая королева заставила Джанет пройти через страшные испытания. Странно, не юноша должен был бороться за свое счастье, а девушка, бросившая вызов могущественной королеве. Когда Маруся была подростком, она написала стихотворения про Тамлина, Джанет и королеву эльфов. Ни до этого, ни после стихов она не писала. Строки родились в мозгу легко и без усилий, как будто кто-то продиктовал. Словно по ошибке случайно стихи попали в голову не к тому человеку. Маруся встала ночью с кровати, записала их на тетрадный листок в линеечку и никому никогда не читала. Вскоре она забыла о своем странном поэтическом опыте. Листочек со стихами потерялся, да и сам диафильм выветрился из памяти. Но после страшной гибели Алисы все это всплыло и намертво застряло в голове. Забытые обрывки стихотворных строк и фраз из диафильма крутились, не давая покоя. Сюжет и нарисовано прекрасные лица вставали перед глазами. В одну из ночей Маруся внезапно проснулась, ей приснился кошмар. Детали она не помнила, лежала потная, дрожащая. Ступни и кисти рук как будто окунули в ледяную прорубь. Но благодаря этому ночному ужасу Маруся отчетливо поняла, почему в ее сознании так настойчиво стучатся воспоминания из далекого детства. Дело было в том, что красивая женщина, которая помогала с похоронами и имя которой она каждый раз забывала, была до странности похожа на прекрасную королеву эльфов, какой изобразил ее художник-мультипликатор. Пока Маруся смотрела свои диафильмы, Алексей переживал самые странные в своей жизни дни. Жители «Каменного клыка» и в самом деле оказались дружными и сплоченными. Под руководством Ирины были организованы похороны и поминки. Все сочувствовали Алексею и Марусе, стремились помочь и словом, и делом. И если жена ничего вокруг не замечала, то сам он принимал эти заботы с удивлением и благодарностью. Когда улеглась суета и отступили хлопоты, Алексей обнаружил, что учутился в полном одиночестве. Маруся, погруженная в свои мысли и переживания, не воспринимала мужа, словно не помнила, кто он и зачем находится подле нее. Она механически занималась привычными делами, готовила еду, убиралась в доме, но делала все в полном молчании, никак не реагируя на слова и действия Алексея. По всей видимости, она пребывала в глубоком шоке, а он понятия не имел, как вести себя с ней. Находиться рядом с каменно-молчащей Марусей было невыносимо. За годы совместной жизни Алексей привык к тому, что ее жизнь сконцентрирована на нем, и теперь помимо воли злился, что выпал из поля Марусиного зрения. Он отчетливо понимал, что не вправе сейчас требовать от нее внимания к своей персоне. Более того, правильнее было бы окружить лаской и заботой ее саму. Но, как не винил себя за черствость, преодолеть досаду не получалось. Куда проще оказалось держаться подальше от жены. Алексей называл это «оставить в покое и не лезть в душу». Он целыми днями торчал на заднем дворе, занимаясь строительством летнего кафе. Хотя и не был уверен, что оно когда-нибудь откроется. Можно было нанять для постройки рабочих, но Алексей подсознательно чувствовал, что это будет слишком жестоко по отношению к Марусе. Это словно грубо показать ей. Жизнь, несмотря на досадное недоразумение с Алиской, продолжается в прежнем режиме. Планы остаются прежними. Бизнес есть бизнес. И Алексей ковырялся в земле, пытаясь вручную вырыть котлован под фундамент, Физический труд, помимо всего прочего, позволял хотя бы какое-то время не думать о некоторых ужасных вещах. Например, о том, что несправедливая, ранняя смерть Алисы принесла ему не только, и даже не столько, боль, сколько облегчение. Слишком непросто складывались их отношения, слишком много негатива выливало на него в последнее время эта яршистая, неуступчивая, колючая девочка, чтобы он мог испытывать искреннюю скорбь и горе потери. Вместе с тем Алексей понимал, что такие мысли недопустимы, и опять-таки мучился постоянным чувством вины. Мало того, имелся и еще один повод казнить себя. Он знал, что предает Марусю. Не только тем, что мало горюет о ее дочери, но еще и навязчивыми, неотступными мыслями о другой женщине. Более неподходящего времени для Романа на стороне трудно себе представить, и Алексей из последних сил удерживался в рамках приличий. Но Ирина прочно поселилась в его снах и мыслях, заслонила собой все остальное. Он бредил ею, постоянно опасаясь, что жена заметит его лихорадочно возбужденное состояние. Впрочем, опасения были напрасны. Маруся не видела рядом никого и ничего. Алексей не знал, влюбленность это или просто физическое влечение. Сил анализировать свои чувства и желания не оставалось, все уходили на подавление этих чувств и желаний. Но получалось все хуже. Его неодолимо влекло к Ирине. И если поначалу он худо-бедно маскировал свои визиты необходимостью, то вскоре оставил эти жалкие попытки. Они с Ириной часами говорили обо всем на свете, не делая попыток к физическому сближению, однако прекрасно понимая, что день за днем приводит Алексея в здание поселковой администрации. Его разрывало от переизбытка чувств и ощущений, а выхода из ситуации не было. Радость и упоение, которые переполняли Алексея, были круто замешаны на крови Алисы и слезах Маруси. Гаже всего было то, что Алексей сам воспринимал эту ситуацию как неправильную. Он был твердо уверен, что нравственным мерилом в жизни является только одно — внутреннее принятие либо непринятие ситуации. Если ты сам по своему убеждению разрешаешь себе тот или иной поступок, если лично ты не видишь ничего предосудительного в своем поведении, то будешь продолжать так поступать. Роль общественного мнения сильно преувеличена. Толки, пересуды, мнения, осуждения окружающих не важны и второстепенные. Люди сколько угодно могут твердить, нельзя так унижаться или нельзя столько пить. Но пока человек сам не видит в происходящем ничего страшного, он будет продолжать жить по заведенному сценарию. Маруся не знала про Ирину. Никто не осуждал Алексея и ничего ему не запрещал. Но сам-то он знал, что поступает вразрез со своими принципами. Да бог с ними, с принципами. Ему не нравилось то, что творилось в его душе. Весь этот глупый щенячий восторг при виде хозяйки. Непривычная крепкая зависимость от другого человека. Его тянуло к Ирине помимо воли, но тянуло с такой мощью, что он не мог сопротивляться. Изо всех сил, балансируя на грани, не сдаваясь на милость победителя, Алексей воображал себя хозяином ситуации. И, конечно, отдавал себе отчет, что это самообман. Очередное утро началось для него с ощущения холода. Алексей открыл глаза и увидел, что окно спальни широко открыто и с улицы тянет сыростью. Всю ночь лил дождь. Он повернул голову и увидел, что Маруси рядом нет. Из кухни доносился звон посуды, стук ножа по разделочной доске, шум льющейся воды. Жена уже встала и занимается завтраком. Он мог бы обойтись без творожников, булочек и омлетов, но понимал, что для Маруси эти ритуальные действия — якорь, который позволяет ей удерживаться на плаву. Зачем она все-таки распахнула окно? Алексей решил не спрашивать. Встал с кровати, закрыл створки и натянул брюки с футболкой. Телефонный звонок раздался, когда он выходил из ванны. Ирина, еще не взглянув на экран, он уже точно знал, что это она. Научился отличать ее звонки от всех прочих. Ему казалось, что они звучат мягче, призывнее и вместе с тем настойчивее. Это и вправду оказалась Ирина. «Привет!» Инстинктивно понижая голос и воровато, глянув на дверь спальни, произнес он. И тут же разозлился на себя. Что он, школьник, который боится строгой матери? Ничего плохого не делает. Ну, позвонила ему глава администрации. Что с того? Оправдываться ни перед кем не требовалось, но Алексей все равно оправдывался. И ненавидел за это себя». Ненавидел свою слабость, глупую, тягостную ситуацию и больше всего ненавидел ни в чем не повинную, ничего не подозревающую Маруську. «Доброе утро», — пропела Ирина. «Не разбудила?» «Нет», — коротко рубанул он, не отвечая на приветствие, и в ту же секунду испугался, что Ирина, хозяйка, рассердится, обидится, повесит трубку, прекратит разговор. Но ничего этого она, конечно, не сделала. Не обращая внимания на его резкость, Ирина невозмутимо продолжила. «Я ненадолго, звоню напомнить, сегодня осенний бал». «На этот раз мы собираемся в кафе «Суперпицца», начало в семь вечера». «Сегодня что, уже 31-е? растерялся Алексей. «Уже, представь себе». «Но мы не можем», — пробормотал он. «Совершенно очевидно, что Маруся никуда не пойдет. С момента гибели Алисы и сорока дней не минуло». «Очень даже можешь», — Твердо произнесла она, легко отмахнувшись от этого «мы». «Маруся», — начал было возражать Алексей. «Марусе и в самом деле лучше отдохнуть дома», — перебила Ирина. «А вот ты должен пойти. Развейся немного. Тебе это пойдет на пользу, а вреда никому не принесет». Алексей молчал. «К тому же она вряд ли заметит, что тебя нет». Он вздохнул. «Это ненадолго. Ты сможешь уйти, как только захочешь. Но игнорировать наши традиции неправильно. Вам здесь жить. И потом все откликнулись в тяжелый для вас момент. Помогли кто чем мог, а разве нет? Неужели хорошо будет наплевать на приглашение?» Она говорила тихо и мягко. Голос звучал успокаивающий, но все равно чувствовалось, что отступать Ирина не намерена. И Алексей быстро сдался. С радостной готовностью принял ее аргументы. Наверное, ему слишком сильно хотелось пойти, чтобы он продолжал отнекиваться и сопротивляться. Требовалось отвлечься, вырваться из похоронной мрачной тишины этого унылого безмолвного дома. Он не мог больше натыкаться на потерянный, пустой Марусин взгляд. Ему невыносимо было видеть худое бескровное лицо, на котором застыло отсутствующее плаксивое выражение. Алексей устал от пригибающего к земле чувства вины, горестных мыслей, бесконечных сожалений, самоедства и изматывающей борьбы с самим собой. Он вышел в гостиную, автоматически поздоровался, сел за стол. Маруся прошептала ответное приветствие, привычным движением наполнила чашку мужа горячим ароматным напитком, плеснула туда сливок, придвинула блюдо и тарелки с едой. Тихо примостилась напротив, обхватив тонкими пальцами чашку. Ее кофе давно остыл, и пить она его не собиралась. Оба привычно погрузились, каждый в свою тишину. Неожиданно для себя Алексей вдруг проговорил. «Зачем ты открыла окно? Достаточно было форточки. Сейчас ведь уже не лето, холодно». Маруся некоторое время смотрела на него тупым, недвижным взглядом, словно не понимала смысла сказанного. Потом разомкнула губы и с заметным усилием ответила. «Я не открывала. Думала, это ты». Проснулась а оно нараспашку и не стала закрывать. Маруся вздохнула и повторила. «Думала, это ты. Ладно, забудь». Алексею уже не хотелось продолжать этот псевдоразговор. Не беседы а какое-то бессмысленное подобие. Ни смысла, ни интереса, ни необходимости. Ни общение, а птичий клёкот. или лягушачье кваканье. Так же пусто, неважно, не нужно. Он точно знал, что не открывал окна, а Маруся, видимо, просто забыла. Она сейчас многое забывала, путала, не замечала. К чему об этом говорить?